Кальянова лежала под холмом, растянувшись полукругом и домов и коровников, скрепленных чахлыми заборами. Вверх карабкалась гравийная дорога, вниз стекали канавы, разделяющие узкое одеяло полей. Солнце рассыпало солнечные зайчики по тухлой воде и золотой пшенице, по черному пятачку асфальта перед автобусной остановкой. Огнешка перетормозила и вышла. Низенькое здание из белого кирпича, скамейка, столб с ржавой табличкой, на которой давно уже не разобрать ни буквы, ни цифр, старуха с вязанием и парой коз. Козы бродили, выдирая редкую траву, что пробивалась сквозь щели в асфальте. «Добрый день!» – поздоровалась огнешка, разглядывая бабку, Так кивнула, не отрываясь от вязания. «Извините, а вы не подскажете, как найти...» «Не подскажу!» Бабка ловко шевелила спицами, выплетая сложный узор из красных и черных ниток. «Но я заплачу!» «Иди отсюда!» Огрызнулась бабка. «Иди, иди! А то знаю я таких! Поначалу ласковые, а потом...» Ну, мне просто...» шла отсюда!» ва! Бабка дернула за веревку, и козы бросили пастись. Черная и белая, белая и черная... «Со срезящимися глазами и...» «А ваши козы больны?» Огнешка, не обращая внимания на бурчание, подошла к чёрной. Присела, заглянула в глаза, в ухо, сунула руку, ощупывая имя. «Так и есть, сухое и шелушится». Коза жалобно забреяла и попыталась вырваться. «Цыц!» — прикрикнула Огнешка козе, а бабке сказала. «У них мастит начинается». Если не начнете лечить, то. А ты что, докторка? Бабка отложила вязание, сняла очки, оставшись в других меньшего размера, и от того скрытых под первой парой. Ветеринар. Чай пили в домике. Стоящий на отшибе, он казался искусственным островком в Зеленом море. Пласталась по земле ежевика, Поднимала колючие плети малина, Проблескивая алой ягодой в листве. Плотной стеной стояли смородина и крыжовник, Башенками возвышались яблони, А виноград захватил плацдарм на крыше дома. В зелени жужжали пчелы, Тяжелыми бомбардировщиками проносились шмири, звенила в тени комарье, и только мелкие зеленые мошки носились по кухне беззвучно. Сколько я тут живу? Да, долго. Как с мужем приехала, так и живу. Тут хорошо, зеленое все радостное. Старуха сидела в углу. За ее спиной алым шелком переливалось знамя, приколоченное к стене крупными гвоздями, а уж на знамени сиял золотой иконостас. «Я ж северу сама, там ни яблок, ни груш, про вишню с черешню так и молчу». «Значит, давно живете?» — уточнила Огнешка. «Давно. И всех знаете?» «Всех или нет, но многих знаю. Тут прежде большой колхоз был богатый. А теперь-то разварили все, и народишка разъехался». Старуха поправила очки, сползшие на кончик носа. «Так вам про Матюхиных надо? Неужто нашли?» Огнешка кивнула, и Семена под столом пнула. «Чего молчишь? Помогай, это ж ему надо, а не Огнешке». «Агнешка и так старается. Вон, часа два с козами возилась, потом свиней смотрела и толстых, разренившихся гусей». «Ищем!» — неопределенно ответил Семен, вытаскивая красные корочки. «Собираем вот информацию, опрашиваем свидетелей. Так как их звали?» Матюхиных в сере было четверо, поначалу-то больше. Мать их, как корольчиха, приносила каждый год по детяти, а однажды и двоих. Но те быстро померли, пересерившись из грязной хаты на чистое местное кладбище. Там уже от семейства Матюхиных бедового прям по-другому не скажешь. Уже не то четверо, не то трое лежало, а в поздние годы и еще добавилось». Бабы в деревне Матюхину и судили, и жалели. Она же словно и не замечала, как живёт. Ходила грязная, какая-то вечно задумавшаяся. Спросишь чего, уставится, захлопает коровьими, выпученными очами. А потом так и не ответив, побредёт дальше. Младенцев носила в платках. Как подрастут, отпускала во двор возиться под пригляд старших. А за теми-то, за самими, приглядывать надобно. Матюхина в деревне судили и побаивались. Дриный, широкий в плечах и дурной норовом, готовый взорваться с любого самого пустяшного пустяка. Он попивал и поколачивал и жену и детей, пока однажды не зашиб трехлетку насмерть. Тогда забрали, осудили и посадили. Снова сплетни поползли, охами, вздохами, жалостью скоротечной, собирали вещички миром для Матюхиной, которая, казалось, не понимала перемен в собственной жизни и для детишек ее четверых, диких да бедовых. Илюшке тогда пятнадцать было. Видный парень уже. Да рам, что нищета, ни считаю но хорош, девки на него засматривались. Все норовили подкормить, ласкою привязать. А он ни в какую. Упрямый, что баран. Если чего решил, то по-егонному будет. Олежка тут тихий в мать. И Антошка такой же. Хотя его побаивались. Жестокий мальчишка был. Старуха, глянув на иконы, перекрестилась. «А где ж ему добрым быть?» Его шпыняли, и он шпынял, Его мучили, и он мучил. Верку, правда, любил, сестричку свою. Единственная из девок матюхинских выжила. Сколько ж ей тогда было? Восемь? Девять? На шесть гряделася. Жалость прошла быстро, как гроза в мае. Матюхин сидел, матюхина ходила по деревне День ото дня, зарастая грязью и поршой. Матюхинский выводок татарской ордой громил огороды и сараи. Все тащили, что не могли стащить, ломали. И такие хитрющие ироды, что хоть знали все, они виновные. Агам уж еще, но сделать ничего не могли. К участковому, участковый к Илюхе. рюха в лицо смеется. «Ты, дядя, докажи сначала, а потом обвиняй». А то ж на сироту каждый кривитнуть могет. А когда и доказать вышло, Дед Восковский трое ночей В малиннике просидел карауля курятник. Всё одно по-матюхински вышло. Ломали-то малолетки, А они не подсудные. «Вы, дядя участковый!» Хохотал Илюха. «С маманьки ущерб требуйте. А я что? Я ещё сам малолеток. Я доходов не имею, А значится и иждивенец». И платить не обязанный. С Матюхиной же требовать было бесполезно. Это исхудало за год, обросла в шами, завоняло так, что и не подойдешь. По-прежнему не говорила, смотрела только. Но теперь иначе, из-под лобья пожевывая нижнюю губу, вздыхала шумно и брела по своим поматюхинским делам. Однажды участковый расстарался, комиссия явилась, засела в доме, пронюхивая, прощупывая, вздыхая, оставила кипу бумаг и уехала, от оторва, как была, так и осталась, че прежнего лютовать начала. Закончилось всё осенью, когда в Кальянове объявился новый житель, худой, скособоченный, словно внутри его невидимой струной перетянуло. Он занял крайний дом и первые дни сидел в нем безвылазно. Потом начал выходить, всегда в одном и том же костюме, мышасто-сереньком, лоснящемся на спине и боках, в сизо же рубашонки и с привычной сигаркой в зубах. «Ша!» — говорил он, встречая кого-нибудь, и сплебывал шиком сквозь зубы и улыбался. А во рту золотой крупинкой сияла фикса. «Удивился ли кто?» когда матюхинские отродья потянулись к пришлому. «Да нет!» Сначала кружили в отдалении, как бродячие собаки, примиряющиеся, чего бы стянуть. Но с каждым днём они подбирались ближе и ближе, пока однажды и вовсе не переселились в дом. Деревня затихла, ожидая беды. «Пришлый-то!» — понятно, из каких краёв заявился. веры ему не на грош, а уж коли с матюхинской семейкой связался!» Участковый только руками разводил, дескать, не по закону это, человека за намерение неясное арестовывать. Но день сменялся днем, неделя неделей, а все было по-прежнему, даже лучше, потому как дикая матюхинская вольница, засевшая в доме пришлаго вдруг подуспокоилась. Младшие вернулись в школу, Илюха про работу думать стал, брался за все, что предлагали. Только пришлый по-прежнему бесцельно бродил по деревне, сморил цигарки, да встречал всякого радостным криком. «Ша!» Тише благодать, как небо перед бурей. Полыхнуло в конце осени. Затяжные дожди, окрестная срякоть, распухшая матюхинская туша, пролежавшая в канаве три дня. Шепоток, что не сама, убили. Похороны на которых детки стояли одной шеренгой, в восемь глаз грядя не на материн гроб, а на пришлого. Он же цигарку смолил, но плеваться на землю не плевался, и был вроде бы как печальный, задумчивый. После поминок собрались все, и все ж надрались. Как-то очень быстро, словно и вправду желали заглушить боль. На другой же день кто-то поднял крик, обокрали, и в скорости кричали многие, если не все. Это они нарочно так подгадали. Дождались, когда народец в городе пораспродастся, продастся, было чего брать. И ведь брали-то с умом. У учитерши за все годы накопленное, у старого Антоныча деньгу, которую он на похороны собирал, у Петра за трёх свиней, проданных на мясо. Да тут и не скажешь, у кого не взяли. И ведь шельмы в ту же ночь исчезли, точно и не было их». Участковый, ошарелым псом, кинувшийся по среду, вернулся ни с чем. Словно не было ни матюхинской татарвы, ни пришлого. И дом посреднего стоял пустым, необжитым. Из вещей газета старая, да книжка с выдранными страницами, часть которых в туалете нашлась. — И что дальше было? — спросила Гнешка, завороженная рассказом. — А ничего, поплакали, покляли отродье. «Дело завери, как водится». «А потом закрыли». «Дом покажете?» Семен поднялся, спихивая с колен толстого кота. «Который?» Уточнила бабка. «Оба!» Здесь он еще не был, хотя и этот дом похож на первый. Тоже запустение, та же полынь по пояс, и островом белой пены, и куст шиповника во дворе». Те же кривобокие скрученными ветками яблони, те же битые окна и просевшая дверь. Старуха не решилась пересечь линию обвалившегося забора. Осталась под охраной верных коз и рыжий дворняги, что прибилась по пути. Семен не мог отделаться от ощущения, будто за ним следят, Пристально, с недоверием, словно ожидая какого-то подвоха. «В чем? Украдет? Что здесь красть? Ржавый чайник?» из которого торчал острый пукасоки или грабли с кривыми зубцами подпершей дверь. Гнилые шторы, дырявую скатерть. В доме ощущение исчезло. «Она врет», — сказал Семен, присаживаясь на скрипучий оста в кровати. А книжка стала напротив, заслоняя свет и кривоватый силуэт, подкравшийся к забору. «Бабка? Бабка, бабка!» «Не спрашивай, я не знаю, зачем ей сочинять, но она сочиняет». «Не все, но...» Семен махнул рукой, отчаявшись объяснить необъяснимое, и тут же скривился. Не следовало забывать о метке. «Варя, Вера, похожие имена, а судьбы?» «Варя, чиста, как первый снег, а вот Вера, Матюхина, болит? Лихорадит?» Огнешка коснулась лба. «Нет, вроде нормально». «Нормально», — подтвердил Семен. «Не мешай, я думаю». Хмыкнула и отошла, исчезнув с соседней комнатушке. Доносился скрип и хруст стекла, потом звон и огнешкин виск. Семен кинулся в комнату, едва не упал, поскользнувшись на шторе, и врезался в огнешку, сбив с ног, поварился сам. Огнешка ойкнула и затихла. «Крысы!» Сказала Агнешка, закрывая ладонями грудь. Я сдвинула шкатулку, а оттуда — мерзость. И слизь с меня немедленно. Можно подумать, он хотел на нее падать. Ему вообще падать больно, и растревоженная рана поплыла, разгорелась. Семен кое-как сполз, поднялся на четвереньки, зажимая локтем бок. Потом встал на корени и, давя рвущийся на волю мат, пробурчал. — Ты ж ветеринар! «Ты не должна, крыс, бояться!» «А я и не боюсь! Просто неожиданно! Вот! Ну да, конечно!» Огнешка, поднявшись, принялась отряхиваться. Она вертелась, пытаясь заглянуть себе за спину. Снимала с не слишком чистой рубашки мелкий мусор, вздыхала и старательно не смотрела на Семёна. «А старуха врет!» Зачем-то повторил он. «Наверное, для того, чтобы хоть как-то сгладить неловкость». «Не договаривает». И ждет на крылечке. Верный сторож, взволнованный чем-то, но старательно скрывающий волнение. У второго дома она тоже сторожила, хотя зашла уже во двор и разве что в окна не заглядывала. Огнешка же ходила по комнатам, словно не замечая этого наблюдения, слишком уж пристального, чтобы сойти за обыкновенное любопытство». «Место важно», — сказала Агнешка, добравшись до разварен кухни. «Грязный стол, грязный стул, грязная печь с чёрными кругами на некогда берённом боку». «Именно это. Ведь на конверте этот адрес, так?» «Так. Значит, и отгадка здесь. Если, конечно, загадка существует». Но Семен не стал озвучивать собственные опасения. Он кивнул и ещё раз осмотрелся. «Здесь, где-то рядом». «Где?» Прячется под скрипучими половицами Норой погреба. Свела гнездо под балкой крыши. Затесалась между связок луковой трухи. Скрылась в разваренном шкафу. Под кроватью. «Где?» Голая кукла с выколотым глазом. Второй, сине-серый, стеклянный, Смотрит сукаризной. Волосы сварялись на левую сторону. Рука оторвалась. Плюшевый мишка с лоснящейся шкурой. В руки противно взять, но семен берет, прощупывая ткань, разлазится под пальцами, гнилые нитки швов расходятся, и из медвежьего брюха лезет гнилая вата. Кожаный плащ, почти роскошный в окружающем убожестве, груда платков, в которых свири гнездо крысы, бросились с писком, едва-едва успел руку отдернуть, разгребал палкой, нашел кости, и изгрызенные в хлам бумаги. «Секретарь с пустыми ящиками». «Ничего! Не может такого быть!» Упрямо заметила Огнешка и пошла вторым кругом. С опаскою. Крыса, она и вправду опасалась. Кое-что нашлось, лишь на чердаке. Семен и не хотела, чтобы лезла. Мало ли, что там наверху. Огнешка не послушала и поднялась по скрипучей шаткой лестнице. Сразу почти закричала. «Сюда иди! Только осторожно!» Он осторожно, пытаясь не шевелить растревоженную падением рану. Было светло, крыша разошлась по швам, как шкура плюшевого медведя. Вот только из дыры лезла не желтое гнилое, а легкое солнечное. Гудели пчелы, мелькали тени, средили из углов круглыми кретинными глазами. Огнешка сидела над сундуком, увлеченно копаясь внутри. Не сожрали, представляешь? «Все сожрали, а это нет». Кипа бумаг в пластиковом пакете. «Осторожно, они сырые. В общем, тут рисунки какие-то и аттестат, и еще свидетельство о рождении. Зачем они оставили свидетельство о рождении?» «Не трогай», — Семен отобрал пакет. «Надо передать его знакомому. Пусть сушат, разбираются, ловят, доказывают вину». «Но чтобы доказать доказательства, они должны быть разрушены!» Огнешка выудила из сундука очередную находку — пухлый кошелек из черного дерматина. «Ой, а тут и фотографии есть!» «Четверо, детские!» «Погоди!» Семен буквально вырвал находку из рук Огнешки, выскочил под одну из трещин в крыше, подставляя свету разломанный бумажник, затем подцепил крайнюю фотографию ногтем, Вытащил, рискуя разорвать. И смутная догадка подтвердилась. Может, Матюхины имели какое-то отношение к делу, но Варенька никак не могла быть верой. Со снимка улыбалась смуглая девчушка с темными прямыми волосами и монгольским разрезом глаз. Шериф. Разговор, которого не было. «Пишите, пишите». «Знаю, чего вы там себе напишите». «Накладываете романтику поверх реальности». «Щедро сдабриваете вымыслом и стишками, которые эта стервочка Бонни кропала». «Чтоб у таких, как вы, настоящей крови, не видевших, жалость пробудить». «И вы, ведясь на эту сказку, рыдаете от восторга». «А я задыхаюсь от злости, когда читаю подобное». Или слышу, или вижу вдовы-сирот Этой парочкой созданных Власти плохие И те, кто форму носит, пособниками являются А значит убивать их Хорошо и правильно Так, по-вашему, мистер Шеви Чего вы глазки-то отводите? Не по нраву речи мои? Сам знаю, что горячусь Да только вы не со мной побеседуйте А с теми, кто от этих борцов за свободу пострадал «Слышали? Про техасских полицейских? Я не про Максвелла с Муром сейчас говорю, а про ту дюжину конников, которые на дорогу вышли, чтоб парочку блокировать. Ну, конечно, слышали. Только еще один вопрос. А назовите-ка, разрубезный мистер Шеви, хоть одного из тех, кто на той дороге остался. Не помните имён? Или никогда не интересны были? Второе, я вам скажу вернее». Бонни Клайд, Бак, Рой Гаммертон, Джонси Малыш, Метвены и прочие из-за требия человеческого вам близки и, как вы думаете, понятны. А вот нормальные люди. Какой от них прок? На них сенсации не сделаешь. Кому интересна биография Джоя Маклауди, который поймал свинцовый подарочек от Бонни? Кем он был, этот Джой? серым человечеком в форме. Таковых много. А вот героев нового времени, тех по пальцам перечесть можно. Ну, и снова наслупились. Скажу я вам так, мистер Шеви, писать и думать можете, чего ваше левой пятки захочется. Чай у нас страна свободная. Но на меня это все не вываливайте, иначе я отвечу. Вот-вот, чтобы не было такого, то давайте сразу решим. Вы меня своею, правдой не мучаете, а я свою в покое оставлю. Разные они у нас, хотя вроде и об одном говорим. Эх, мистер Шеви, вот вы их жалеете, что такие молодые, а померли. Только скажите, почему они сами себя не жалели, а? Никто же их под пули не пикал. Да я не про луизианскую дорогу, я про вообще жизнь ихнюю. «Пробовали на себя примерить? Нет? А вы попробуйте!» «Они же сволочи раз такие, о свободе говорить говорили, а других этой свободы лишали!» «Спрашивали они Бланшбару, хочет ли она присоединиться к банде, дали ли выбрать ее муженьку Баку, когда под пули пихнули, а у Медвина, не отобрали ли свободу хваленую, Вытащив его из Истхима, чтобы сунуть в руки пушку и выставить на дорогу. Я уж молчу о малыше Джонси, который уж точно не знал, во что ввязывается. Да, вот она какая, свобода. Мертвецы да проклятые остались. А это парочка, Бонни и Клайд. Ушли в ад, под звуки фанфар. «Малыш Джонси! Как я связался с Клайдом? Ох, не бередите мне душу, мистер Шеви! Вышло-то оно по случаю. Они ж при мне, Дойла Джонсона, заварили. Ну, то их убийство в Темпле, аккуратно Рождество тридцать второго. И Клайд, так усмехнувшись, мне сказал, «Пацан, теперь ты не можешь вернуться домой. На тебе висит труп, как и на мне». Вот так для меня всё и началось. А я к ним за сутки до этого самого дела пристал. Зачем? Ну, так сразу и не объяснишь. Шестнадцать мне было. А в шестнадцать завсегда дури много. Захотелось свободы и романтики. Только горькой на вкус эта романтика вышла. Но разве ж узнаешь наперёд. В ту ночь мы с си Младшим Клайдовым братцем. Домой с танцурик ехали. Ещё помню старую машину. Бару отца взяли. Весело было, да. Пока сзади не посигналили. Оборачиваюсь, Клайд. А с ним девица какая-то. Это я уже потом узнал, что её Бонни звать. И тогда мы просто свернули на обочину. Ну да, я знал, что Клайда ищут за убийство. И вроде как похищение. Но поймите, мистер Шеви, «Не больно-то я верил во всё это, я ж его всю жизнь знал, потому когда он меня поманил, то я в авто пересел без особого страху, да и любопытно было на Клайдову подружку поглядеть». «Ну а Клайд сходу и заявляет, мы тут маму и Мэри проведать едем, а Мэри — это сестрёнка его. Сказать-то надо, что Клайд своих любил, и они его тоже, потому и прятали, несмотря ни на что». В общем, он продолжил. Так что, пацан, ты останешься с нами, а Элси подбросит их сюда. Так я остался с Клайдом и Бонни. Не скажу, чтоб сильно скучал, потому как крепко на вечере был. Мы с Элси к домашнему пиву крепенько приложились. Закон законом, а ищущий найдет. Мы нашли. И Клайд нашёл. Точнее, в машине его сыскалось полбутылки самопального вискаря, который я и потребил, пока Элси за роднёй ездил. Они жили недалеко, аккурат за заправочной станцией старика Барро. «Ну, чего на свидании было, я вам не скажу, хоть вы меня режьте. Не ваше это дело. Другое важно. Клайд предложил мне поехать с ними». «Нет, не потому что я уж так ему понравился, а потому что ему нужен был кто-то, кто бы стоял на стреме, давая возможность Клайду и боне отдохнуть. К тому времени они уже давно были в дороге и крепко вымотались. Меня Клайд знал и считал, что может положиться, и видит, Бог не ошибся. А мне показалось резным его доверие. Я и поехал. Теперь-то знаю, что сглупил». «Но тогда это оказалось очень круто, поехать куда-то вместе со знаменитыми уголовниками. Пусть я и не очень верил, что он и вправду уголовник. Я думал о том, как вернусь и стану всем рассказывать, и какими глазами будет глядеть на меня Элли». Вышло иначе. Ночью, часов около двух, мы добрались до Темпля. Остановились в каком-то мотеле. Дрянном, помню, и неудобном. Тараганов ещё зверски много было. Тогда я ещё не научился ценить саму крышу над головой. Легри спать. Клайд с Бонни кровать заняли, а мне достался тюфяк на полу. Встали рано, позавтракали и поехали в городок, вроде как прогуляться. Клайд остановился неподалеку от Бакареи и, вручив мне старый пистолет сорок первого калибра, сказал... «Пацан, стой на стрёме, а я пока деньжат добуду». Я прям весь оцепенел от страху. И ещё от радости. Как же, всерьёз принимают за своего. А позднее узнал, что стрелять эта пушка не могла. Там в стволе намертво завязли две пули. Ох, и намучился я, их выковыривая. Итак, я стоял на стрёме. Боня ждала в машине за углом. А Клайд исчез в магазинчике. Но вернулся он быстро и бегом бросился к машине. А я, значит, за ним. Бежать нам пришлось прилично. Кварталы-то были не чита нынешним. Ну и Клайд быстро запыхался. И тут он увидел тот злочастный родстер. Заглянув вовнутрь, Клайд увидел, что ключ торчит в замке зажигания. Это все и решило. Лезь в тачку и заводи, велел он. Я запрыгнул в ротстер, только завести движок не сумел. Погода, помнится, стояла холодная и сырая. Может, от этого. Я старался изо всех сил, но ничего не выходило. И Клайд начинал зриться. Он вообще легко впадал в ярость, особенно когда кто-то начинал ему перечить. «И вы сами увидите, мистер, что я не вру». «Вылезай», — сказал Клайд. «Я сам. Ну, я и выбрался». «Я хотел сказать, что нам-то этот родстер не нужен, что бежать надо бы, но не успел «А откуда-то тот старикан выскочил?» «А с ним и жёнушка его в цветастом платье». «В крик ударились, дескать, это их сыночка-машина». «Само собой, переполох начался. Я в ужасе. А Клайду хоть бы что, с двигателем ковыряется. Только рябкнул, чтоб убирались, мол, тогда им ничего не будет». А тут аккурат выскочил парень, которому принадлежала машина. Клайд навёл на него пушку и рявкнул. «Ты двигай назад, пока живой!» Это и был Дойл Джонсон, как я позже узнал. Храбрый малый. Кинулся к машине и попытался Клайда за горло ухватить. А Клайд его пушкой огрел и снова заорал. «Стой, а то замочу!» «Ну а Джонсон?» «Дурак я таки, ни в какую!» Клайд и нажал на спусковой. Выстрел, грохнул, люди заорали. «А машина возьми и заведись». «Нет бы ей раньше чуток». «Скажу я вам, недалеко мы уехали. До угла, где нас ждала Бонни». Она кричать стала, что долго возимся. А Клайд велел заткнуться. Злой был, что чёрт. Мы пересели в их машину, бросив этот разнесчастный родстер и свалили из городишки к чёртовой матери. «Меня трясло». «Я всё думал, живой тут парень или нет. Если он помер, то как теперь быть мне?» А через мир или две Клайд свернул на обочину и сказал, «Пацан, заберись на тот столб и перережь провода. Нам не надо, чтоб кто-то звонил и сообщал передним, что мы тут. Я сделал это, и мы продолжили путь». «Да, мистер Шеви». «Ах, не Шеви? Простите, старика, путаю». Тот тоже приходил, спрашивал, но было это давно. «А вас как звать?» «Да нет, не говорите, всё одно не запомню. С памятью-то теперь странное творится. Вот наш бег, помню, каждый месяц, каждого дня в мелочах. Даже и не думал, что про них знаю. А вот нынешнее то уходит. Помру скоро». «Ладно, мистер Нешеви». «О чём я там болтал?» «Ах, о том, что тогда многое было проще, чем теперь». «И то, правда, проще. Никаких тебе радиопередатчиков. Специальная связь для особых случаев, да и то не в каждом городке. Многие из них были слишком малы, чтобы позволить себе этакие траты. Да, и полицейских было много меньше. И ездили они на старье, которое уж никак не могло угнаться за клайдом на его восьмицилиндровом форде». «А водителем он слыл знатным. И это не один я так думал. Тед Хинтон и Боб Алкорн — копы, с которыми я знакомство свёл уже потом, когда сбежал из банды, сказали, что Клайд был, пожалуй, лучшим водителем на Земле. И ещё сказали, что те самые Форды и Клайдова умения прибавили ему с Бонни пару лет жизни. Чёрт побери, я и сам это знал. Я ж с ними ездил». Клайд и меня пускал за руль, когда утомлялся. Но если было горячо, то вел сам и приговаривал. «Если дьявол кусает за пятки, лучше быстрее бежать». И скажу я так, уже тогда они с Бонни знали, чем всё закончится. И живыми сдаваться не собирались. Я даже так думаю. Клайду этот бег приходился по вкусу. А мысль о тюрьме приводила в ужас. Крепко ему там досталось». Итак, мы гнали в направлении Уако. Бонни сказала. «Милый, что ты собираешься делать? В Даллас нам возвращаться нельзя. Тот парень ранен или убит». «Знаю, черт побери. Не мог отойти, что ли?» Это он уже мне ответил. «Теперь ты не можешь ехать домой. На тебе висит труп». Вот как я оказался замешан в убийстве и повязан с Бонни и Клайдом на долгих восемь месяцев. И только когда понял, что ещё немного и свихнусь, сбежал. Я автостопом добирался из Миссисипи до Техаса, чтобы попасться в Хьюстоне. И уже сидя в кутузке, узнал, что Клайд и Бонни убиты в Луизиане. Как я воспринял известие? С облегчением. Ведь я-то успел спрыгнуть. Я был жив, хоть и в тюрьме. Вы не понимаете, мистер, как вас там... Каково это постоянно ждать пули и дожидаться, мучиться ранами, что старыми, что новыми, и ждать конца, который вроде бы и не минуем? Миновал, свезло, а таких ведь немного. Где, скажите, Рой Гаммертон или Бакбару, а Генри Метвин, сильно ему помогло сотрудничество? Я вам так скажу. Какими бы сволочами ни были Бонни с Клайдом Но за предательство в этом мире отвечать приходится Из прежних я остался, Бланш и Ральфи Фальц А почему? А потому что мы никого не убивали Да, замазаны были, не спорю Но чтобы сами Бланш мне жаль Она и вовсе ни в чем не виновата Любила своего муженька непутевого Все умоляла завязать И Бак вроде бы послушался, да не успел. Я видел её не так давно. Постарела, а была красавица писанная. Угораздила же её. Ну тогда любовь не выбирают. Бланш не могла жить без Бака, а Бонни без Клайда. «Ой, да что вы такое говорите? Никакой он не гомосек. Это уже потом Байки пошли. А чего? От того, что он вежливый был сильно. Ну и из себя такой... Ну, как вам рассказать? Во-первых, росту в нём было около пяти футов шести дюймов, а вес не более ста тридцати пяти фунтов. Добавьте тёмные волосы и редкую бородёнку. Нет, бороды он не носил, но когда случалось ходить небритым, то щетиной зарастал редкой, несерьёзной. «Вы сами на фотографии-то гряньте», «Девчачье лицо, сюда же походку припишите, которая много кому смешною казалась. Это ж Клайд себе, когда в тюрьме сидел, пальцы на ногах отрезал, потом заживало долго. Вот и вышло, что привык ходить, словно бы на пятках. Так что врут все, проклай до гомика». Точно такая же неправда рассказы о том, что мы только и делали, что грабили банки. За все время, что я провел рядом с Бонни и Клайдом, мы ни разу не брали банк. Другое дело, всякие там поколеи, заправки и прочая мелочь, где можно забрать выручку, это Клайду и впрямь нравилось. А то и сами посудите, зачем нам было грабить банк? В те дни в банках юго-запада денег лежало, кот наплакал. Депрессия ведь! О, не понимаете, мистер репортер! Да и то верно, чтоб понять, каково было тогда, следовало бы тогда и жить Одни веселятся, другие рыдают Пресса, чтоб хоть как-то развлечь народ, сочиняет байки И про нас в том числе В газетах писали, что мы ограбили банк в Техасе А сам этот банк находился, скажем, в Теннесси Или другом каком штате Помню, однажды мы остановились в небольшом городке на туристической станции. Я перешёл дорогу и вошёл в мотельчик, чтобы купить там сэндвичей. Завидев меня, официант сильно занервничал. А когда сэндвичи принёс, то сказал, «Сюда Бонни и Клайд приезжали, заправлялись, и полиция за ними. Только шишкопом опоздали, как всегда». От этих его слов я слегка растерялся, ну и поспешил вернуться, конечно, и Клайду рассказал всё, как же он хохотал, а когда насмеялся, то велел собираться, мол, официант нам как бы намекнул, и может статься, что узнал нас, а если узнал он, то узнает ещё кто-нибудь и сдаст полиции, мы и уехали». Вообще, тогда мне казалось, что кое-кто из них, репортеров, точно таких же, как вы, мистер, сидит в компании переодетых же копов, попивает пивко, травит байки о жестокой банде Бару, а после эти же байки выплескивает в газеты. И читать их было весело. Нет, я сам не умел. Но Бонни читала нам с Клайдом вслух. Когда газеты? Когда стихи? Стихи-то у неё были красивые. Жизненные Интерлюдия шестая Послушай Бонни сидела на кровати и чесала голую пятку Во второй руке ее был лист бумаги и карандаш Который она задумчиво грызла «Алиби! Каждый из нас припас, но все ж оказался в тюрьме. В итоге лишь некоторые из нас оправдаться смогли в суде». Клайд, что-то сонно пробормотав, отвернулся к стене, но Бонни не заметила, как всегда увлеклась, сочиняя. Джонси нравилось смотреть на нее в такие минуты. Она становилась словно бы далекой и сказочно чистой. «Тебе нравится?» Спросила она, глянув искоса с недоверием. «Очень!» — честно сказал Джонси. Кивнув, Бонни продолжила. «Красотки, судьбу легко изменить. Опуститься на самое дно. Но никто не может об этом судить, не зная при этом ее. Подружки в тюрьме делились всегда, кто и как за решетку попал. Но меня растрогала только одна — девица по имени Сал. Потише вы там, пробурчал Клайд, закрывая локтем глаза. Или идите вон. Пошли. Боння вскочила и, подобрав рассыпавшиеся листы, выскочила из домика. Снаружи было тепло, но не сказать, чтоб жарко. Корявые сосны, топорщили ветви, заслоняя небо. Ветер с разбегу ударялся от стволы, вышибая сморяную слезу, а те скрипери качались, разбрасывая тени. Бонни села на траву у домика и снова уткнулась в листки. «Что там дальше-то?» Джонси подобрался близко, ближе, чем когда бы то ни было раньше. Ее волосы пахли цветами. «Дальше?» «А, точно! Слушай!» Сквозь грубость сияла ее красота, И в тюрьме любили ее, И, не колеблясь, сали всегда брала от жизни свое — «Однажды в последнюю ночь в тюрьме она доверилась мне, и я постараюсь, чтоб знали все о ее суровой судьбе». «А тебе точно нравится?» «Я вот думаю, что, может, не судьбе, а по-другому как-то срифмовать». «Так, тоже хорошо». Улыбнулась, всегда улыбалась, глядя на него. Думает, небось, что Джонси совсем пацан. «Ну да, ему с Клайдом не равняться». Зато Клайд стихи слушать не любит, а Джонси всегда готов. Тут еще немного, но вообще я поэму написать хочу и в газету отправить, пусть напечатают. Как ты думаешь, напечатают? Конечно, еще бы им не напечатать стихи, самой Бонни Паркер. И Джонси закрыл глаза, слушая. «На ранчо в Вайоминге я родилась, никто не хорил меня». Меня учила силой брать власть Грубых ковбоев семья.